Глава 15 Разумеется, на торжественный ужин в честь рождения нового Хагейла я оставаться не стал. Не потому, что до сих пор переживал расставание с Кристой. Это для меня дела давно минувших дней. Просто мое присутствие там было неуместным. Чего не скажешь о посиделках с дутвайнами. Там собрались все, включая Алонсо и настоящего Аврии. Последний успел сильно возмужать, чему явно способствовала довольная хивея. Та все-таки вернулась на официальную службу и уже успела получить магистра, возглавил службу безопасности. Туда и подтянула моего бывшего сожителя по телу. Несмотря на разницу в возрасте, из них вышла отличная пара. Опасения вызывала только сестрица Алия, проявлявшая ко мне все больше интереса, совсем не родственного. Все-таки, учитывая ее пристрастие к странникам, ничего удивительного. Древние постарались в свое время, чтобы местные женщины безо всяких лишних воздействий испытывали влечение к обладателям сильного магического дара. В этом мире такое покруче всякого феромона будет. Действительно, рай для демонов. Целители, по моей просьбе, старались держать гормональный фон девушки под контролем, хотя и слабо понимали, как это все работает. С другой стороны, далеко не на всех срабатывала генетическая закладка. И если барышня обладала крепкой волей, она могла послать даже матерого обольстителя, особенно если до этого смогла побороть одного из них. Спасибо Корту, который навел меня на разгадку. Теперь стало ясно, почему многие жертвы демонического обаяния сходили с ума именно во время беременности. Тут многое наслаивалось, но прежде всего физиология. Даже у нас на земле некоторые будущие мамочки творили странные вещи. Помню, мы как-то приехали на вызов и застали там взбешенную женщину на крайнем сроке с канистрой в руках. Ей показалось, что муж флиртует с сотрудницей, и дамочка решила их таким образом выкурить. Правда, перепутала дом, но, к счастью, соседей там не оказалось. Теперь же Алия могла вести почти нормальную жизнь, пусть и в ограниченном пространстве цитадели. Выпускать ее в город было рискованно, да она туда и не стремилась. На нее возложили воспитание подрастающей детворы, большая часть которой, по итогам заговора, осталась без родителей. Тетушка Аркида изо всех сил старалась загладить вину мужа, и фениксы в этом году наконец-то вернулись в высшую лигу. О таком раньше им приходилось только мечтать. В общем, вышел спонтанный, но такой приятный отпуск. И на работу я вернулся лишь спустя несколько дней. Мог бы задержаться подольше, благосрочных дел на горизонте не наблюдалось, но испытывать едва окрепшую психику Алии не стоило, особенно учитывая ее немалые возможности. Дипломированного специалиста к ней, понятное дело, не допускали, но на вскидку она достигла первого круга магии души. В будущем ее вполне можно будет взять в орден. Нам такие способности точно пригодятся. «Как всегда, по прилете я первым делом заглянул к начальству и выслушал недовольную тираду о моем вечном разгильдяйстве. Летаю, мол, по империи на казенном транспорте и занимаюсь чёрт знает чем в рабочее время. Чуть ли не побочным заработком. Хотя на дежурный рейд, включая совместное расследование с Дукатой, мне выделили целых три недели. А у меня вышло уложиться чуточку быстрее». «Я в ответ выдал расклад фитилька» и шеф тут же отстал, задумавшись о куда более серьезных вещах. Лишь напоследок буркнул, что меня дожидается Анка. Моя бывшая одногруппница месяцами не поднималась из нижних этажей цитадели Ордена, и в этом году я дал себе зарок отправить ее в нормальный отпуск, куда-нибудь на теплое побережье, где книги можно раздобыть максимум по кулинарии, а то ее кожа бледностью стала соперничать с типичными заклинателями крови. Отыскать работницу не составило никакого труда. Та с увлечением копалась в уцелевших архивах вместе с еще тремя учеными. Но стоило мне спуститься, как девушка тут же отбросила макулатуру и поманила меня в одну из ближайших келий. Чувствую, пойдут скоро о нас нехорошие слухи. «Ты даже не представляешь, что я нашла!» С радостью выпалила она, стоило нам оказаться наедине. «Дядины заметки?» «Да, как ты и предполагал. «Но там оказалось все куда серьезнее, чем мы боялись». «Тогда пошли», – предложил я, покидая келью. «Куда?» – опишила Анка. «Ко мне, конечно. Там и расскажешь все в подробностях». Смущенная девушка принялась отнекиваться, но я и правда не видел смысла сидеть в пыльной сырости. Поэтому через несколько минут мы подошли к моему жилищу. Стоило только приоткрыть дверь, как в нос ударил аромат заваренных трав, вызвав у меня довольную улыбку. «Гостить хорошо, а дома чай все равно вкуснее, особенно когда тебя там ждут». «О, я вам не помешаю?» Язвительно поинтересовалась Ирина, выглянув со стороны кухни с ножом в руках. Моя спутница запнулась о порог, поперхнувшись воздухом на вздохе, как будто кто-то придушил бедняжку невидимыми руками или вскрыл горло. Хотя ее хрип вышел таким правдоподобным, что я невольно обернулся». К счастью, девушка оказалась жива, хоть и в прединфарктном состоянии. «Прекрати ее пугать», — укорил я ревнивецу. «А то так и не узнаем, что она раскопала». «Да-да», — часто закивала Анка. «Я тут только за этим, правда?» «Мне какое дело?» — пожала плечами Ирина. «Просто в следующий раз предупреждаю, если собираешься приглашать гостей. Хорошо, что Анночка меня знает, а то вышло бы неловко. Я никому не скажу». «Вот и славно. А теперь пойдем поболтаем. Так давно тебя не видела». Она утянула ошарашенную одногруппницу на кухню. А вот меня внезапный визит не сильно удивил. Уже не в первый раз Рина демонстрировала, что прекрасно знает время моего возвращения. А ведь я оставил в известность только руководство ордена и больше никого. Конечно, мог и так прилететь, но тогда наши встречи стали бы еще большей редкостью. Моя курносая скусительница появлялась далеко не всегда, пропадая порой на целый месяц. Любит она доводить людей. Ничего не поделаешь. Мы напоили Анку горячим чаем с пирогом, который явно испекли в деревне у подножья горы, судя по целым рукам заклинательной цикрови, после чего выслушали сбивчивый рассказ о найденной информации. Как я и думал, дядя Альбин был настоящим фанатиком своего дела. Он пришел в орден совсем не по велению семьи или с целью избежать позора, как некоторые. Нет, он всей душой желал искоренять одержимость, а более всего... Магистр интересовался тем самым извергом, что лишил его любимой женщины С какой-то стороны отследить демона, способного менять тела как перчатки, кажется делом невозможным Однако упорная многолетняя работа все-таки принесла свои плоды Как минимум на протяжении 300 последних лет в империи кто-то ставил над людьми бесчеловечные эксперименты Пытаясь срастить живую плоть и механизмы Хотя целиком лаборатории удалось взять всего дважды Частенько те взлетали на воздух или сгорали в пожаре, но ну а даже сохранившийся улик хватило, чтобы проследить между ними очевидную связь. Просто до Альбина этим некому было заниматься. Орден действовал крайне прямолинейно. Вычислял очередного поехавшего упыря, после чего приступал к ликвидации по типовой схеме. Опытный демон мог запросто улизнуть от облавы, поэтому чаще всего серые уничтожали всякую мелочевку либо уж совсем взорвавшихся отщепенцев среди странников, окончательно утративших человечность и заодно потерявших берега. Жаль, что главный вывод своей жизни магистр сделать не успел. Собственный брат из-за личных интриг подвел его под смертную казнь. А вот Анка сопоставила отчеты с темного материка и нашла прямое сходство с тамошними гомункулами. По сути, они являлись венцом кибернетических исследований. Означать такое могло только одно – Дядюшка все это время охотился на механика Возможно и нам стоило искать демонического лидера не за морем А прямо тут, в империи